Рядом с Осипом стоял Ефрейтор кудреватых. немолодой, спокойный человек. Он вытер рукавом глаза. Час спустя немцы, засевшие в лесу, открыли огонь. Они хотели пробиться через тростенец. Ефрейтор кудреватых вдруг крикнул, «Что же вы стоите, ребята? А ну-ка!» Вечеру все было кончено. Война на минуту встала в своей первоначальной простоте. Здесь не было ни стратегии, ни расчета, только гнев, бой и смерть. Мертвые немцы на солнце быстро почернелись, еживались, заполнили все зловонием. Ночевали в лесу. Под утро было свежо, даже холодно. Осип проспал три часа. Проверил по карте маршрут. Потом пошел к Минаеву. Тот не спал. Сидел на корточках и что-то внимательно разглядывал. — Ты что нашел? — спросил Осип. Минаев смутился. — Ничего. Подъем? Было утро раннего лета. Когда деревья, еще не узнав изнуряющие страсти августа, ярко-зеленые шепчутся о своих лесных делах, и этот шепот кажется таинственным свещанием. Над ними светлое, очень далекое небо, под ними копошение жучков, букашек, бабочек. И только непоседливые печуги, кружа среди частой листвы, Вставляют в мудрое шушуканье леса то нежные, то сварливые реплики. Осип потянулся, сказал, «Нас на север поворачивают к Неману, если так пойдет скоро граница. Помнишь, ты в 42 втором говорил, кончится война, напишешь роман, Тогда и писать не о чем было». Сидели на одном месте, а они долбали. Вот теперь материал. Что ни день, то глава романа. Минаев улыбнулся. Нет, Осип, роман кончен на том кургане. Теперь множество событий, это правда. Каждый день берем новый город. Вчера Леонид за генерала поймал. Ничего, ручной. Взял Казбек. И расчувствовался. Мне какие-то итальянцы попались, говорят, что были на Додеканесских островах, не хотели больше воевать, но ну, немцы их и приволокли к Минску, пусть землю роют. Полная экзотика. Не считаешь, что возле Березины я словил одного французика из Легиона, причем это не 12-й год, я думал... Он маршал Ней, а он оказался владельцем ресторана «Цветок лилии». Говорил, приезжайте, хорошо кормлю. Видишь, какая чепуха. Ну, а почему это для Романа не годится?» Минаев задумался. «Да вот не знаю, как тебе объяснить. На курганчике все решалось. Там действие происходило внутри. Кто выстоит, мы или они? А сейчас происходит классическая операция» будут разбирать во всех военных академиях. Приговор, в общем-то, уже вынесен, остается привести его в исполнение. Мы это сделаем, ясно. А я вот теперь часто думаю о том, что будет после победы. Может быть, это преждевременно. Фрицы еще здорово дерутся, и я вовсе не убежден, что доживу до победы, дело случая. И все-таки я думаю именно об этом как будем жить, отстраивать города, что изменится, как все сложится и в мире, и дома. Видишь, муравейник какой. Я нечаянно немного разорил, и вот когда ты пришел, я глядел. Удивительно, как они сразу заметались, тащат прутики, трудятся, одни туда, другие сюда, озабочены, эткие черти. «Может быть, я и не напишу романа про войну, а проживу еще лет тридцать или сорок и напишу интереснейший роман про что, не про что, про обыкновенную жизнь». Он встал, отряхнулся, спросил, «Значит, к Неману экзотика». Наверное, сегодня мы освободим австралийца, который сражался на Соломоновых островах. На меньшее я не согласен. Глава третья. Сколько раз Ширки думал об этих лесах, но он никогда не представлял себе, каковы они изнутри. Он был подавлен глубиной и тишиной. Это как море, когда ныряешь. Ширке знавал только немецкие леса, прибранные, уютные, с хорошими дорожками, с зелеными скамейками, с надписями, цветочная поляна, охотничий павильон. Те леса были продолжением знакомой, организованной жизни, а это хаос. Русские могут сколько угодно ссылаться на книги. Это первобытные создания. Их сила в близости к природе. В первый день Ширки, несмотря на трагизм положения, восхищался пущей, сравнивал ее с готическими соборами, вспоминал стихи романтиков всю жизнь. В Ширке боролись две страсти. Жажда организовывать. Любовь к порядку и презрение к толпе — культ одиночества. Великая Германия для него была такой же абстракцией, как эта Пуща, пока он сюда не попал. Он не любил людей. Считал, что за редким исключением они мелкие и глупы, а ко всему дурно пахнут, на собраниях его всегда опоташнивало. Он понимал фюрера который построил дом в Берхтесгадене среди гор. Этот лес казался ему вышедшим из тьмы времен. По таким лесам бродили германцы, когда не было ни торгашей, ни глупых теорий равенства, ни близорукой науки. Ночью ему стало страшно. Он не был малодушным, но одно дело видеть перед собой врага, Другое дело очутиться среди чуждой стихии. Ночь в лесной чаще была необычайно темной. Напряженная тишина казалась обманчивой, хруст ветки. Вскрик ночной птицы заставляли сердце учащенно биться. За каждым деревом могли оказаться партизаны. Кто-кто о Ширке знает, что в этом лесу их много. С Ширки было около тридцати человек, четверо из комендатуры, остальные — солдаты. Майор Ширки был старшим. Он старался подбодрить других, говорил, что они скоро доберутся до немецких частей. Но уже в первую ночь он понял, что умрет. Эта мысль его не испугала. Он обращался к дубам, шумевшим некогда над рыцарями, вспоминал стихи Уланда, И вдруг он побелел от ужаса. Ему показалось, что перед ним бандит. Это был лейтенант Вернер. К счастью, никто в темноте не увидел, что пережил майор.